Все происходит быстро. Они долго охотились за Келлоганом, так теперь времени не теряют. Двери захлопываются за их спинами, очень уж громко и с такой силой, что трясется дверная коробка. Помощники топ-менеджеров, которые сами получают никак не меньше 18 тысяч долларов в год, закрывают двери иначе, с уважением к деньгам и власти, но здесь не тот случай. Так закрывают двери рассерженные алкоголики или наркоманы и сумасшедшие. Сумасшедшим очень нравится хлопать дверьми. Система охранной сигнализации Келлогана гремит на полную мощь, оглядывая конференц-зал с большим окном в дальнем конце, из которого открывается потрясающий вид на озеро Мичиган. Он понимает, что на то есть причины и успевает подумать – «Дорогой Иисус, Мария, Матерь Божья, как я мог так сглупить?» В конференц-зале 13 человек. Трое – слуги закона. И он впервые видит их тяжелые, нездорового цвета лица, поблескивающие красным глаза и полные женские губы. Все трое курят. Девять – вампиры третьего типа. 13 мальчик. В яркой рубашке и кричащем галстуке, атрибутах слуг закона. Все так, но лицо у него худое и хитрое, в глазах светится ум и черный юмор. На лбу красный круг крови, которая не капает, но и не свертывается. Раздается сухой треск. Келлоган оборачивается и видит, как Эл и Уэрт падают на пол. У дверей, через которые они вошли, стоят еще двое, слуги закона, мужчина и женщина, с электрошокерами в руках. «С вашими друзьями все будет в порядке, отец Келаген». Он поворачивается. Говорил человек с красным кругом на лбу. Выглядит он лет на 60, но, возможно, старше. На нем ярко-желтая рубашка и красный галстук. Тонкие губы, расходясь в улыбке, обнажают заострённые зубы. «Это сэйр», — думает Келлоган. «Сэйр, точнее тот, кто подписал письмо. Тот, кто всё это придумал. А вот с вами, увы, нет», — добавляет он. В глазах слуг закона читается лёгкая скука. «Вот он, наконец-то нашёлся их потерявшийся пёс» с обожженной лапой и шрамом на лбу. У вампиров интереса побольше. Их окружает ярко-синяя аура. И тут Келлоган слышит колокольца. Слабенькие, доносящиеся из далекого далека, но они есть. Зовут его. Сейр, если это его фамилия, обращается к вампирам. «Это он», — говорит он будничным голосом. Он убил сотни таких же, как вы, в 12 регионах Америки. «Мои друзья?» – он указывает на слуг закона. «Не смогли его выследить и изловить, но, ну, разумеется, их работа – выслеживать менее осторожную дичь, и с ней они прекрасно справляются. В любом случае, он здесь. Давайте займитесь им, но не убивайте». Он поворачивается к Келлогану. Красный круг на лбу блестит. Но кровь с него не капает. «Это глаз», — думает Келлоган. «Кровавый глаз». «Чей глаз? Кто им смотрит? Откуда?» «Все эти друзья короля несут в крови вирус СПИДа. Вы знаете, о чем я, не так ли? Мы позволим этому вирусу убить вас. Он навсегда выведет вас из игры как в этом мире, так и в других». В конце концов, эта игра не для таких, как вы, не для лжепророков. Келлоган не медлит ни секунды. Если промедлит, то погибнет. Он боится не спида, он боится прикосновения этих грязных губ, которые будут целовать его точно так же, как губы другого вампира целовали Льюпа Дальгада в проулке. Им не удастся взять над ним верх. После того, что ему довелось испытать, после всех этих работ однодневок, после тюремных камер, после того, как в Канзасе он стал таки трезвенником, они не смогут взять над ним верх. Он не пытается урезонить их. Это не переговоры. Он просто бежит по конференц-залу, огибая справа длинный стол красного дерева. Человек в желтой рубашке, на его лице тревога, Кричит «Хватайте его! Хватайте!» Руки хватают его за пиджак, специально купленный в магазине мужской одежды «Великая река». Но соскальзывают. Он успевает подумать. Окно не разобьется. Оно из специального упрочненного стекла. Антисуицидного стекла. Оно не разобьется. И ему достает времени попросить помощи у Бога впервые с того момента, как Барлоу заставил его напиться своей отравленной крови. «Помоги мне! Пожалуйста, помоги мне!» кричит отец Келлоган и плечом вперед врезается в окно. Чья-то рука бьет его по голове, пытается схватить за волосы, но неудачно. Окно разбивается на мелкие осколки и его уже обдувает холодный воздух, в котором кружат снежинки. Он смотрит меж черных туфель, тоже специально купленных для этой встречи, видит Мичигана веню, по которой снуют автомобили и игрушки и люди-муравьи. Спиной чувствует, что все они, сэр, слуги закона и вампиры, от которых требовалось заразить его и навечно вывести из игры, сгрудились у разбитого окна, таращатся на него, не веря своим глазам. Он думает, вот это тоже навечно выведет меня из игры. Ага. И он думает, удивляясь, как ребенок. Это же моя последняя мысль. Это прощание. А потом он падает.